Вернувшись в квартиру, она высыпала в унитаз и смыла остатки текладона. Только сейчас она осознала, что едва не коснулась дна в затяжной аутоагрессии. Уборка в комнатах помогла навести порядок и в голове. Мысли о Марсе по-прежнему не вызывали трепета. Карина вдруг подумала, что первого, кто родится на Марсе, уже нельзя будет назвать землянином. Он станет марсианином. Вот так и появятся марсиани. Она быстро записала эту мысль на диктофон, а когда собирала у двери мешки с мусором, внезапно захотела взять в руки электронный блокнот. К ней вернулось вдохновение. Мусор подождёт, а вдохновения нет, решила она и до глубокой ночи просидела над блокнотом. Она записывала все мысли, образы, пока никому не принадлежащие диалоги, обрывки фраз. Продуманный сюжет новой книги ещё не возник, но Карина уже знала, о чём хочет написать. Героиней её нового романа будет тайный агент правительства. Она полетит на Марс с важной миссией и встретит там страстного итальянца. Хотя бы в моих фантазиях Карина Зевнуло и посмотрела на картину, украшавшую стену. В изящную раму был заключён момент гибели колыбели романтики. Осиротевшие гондолы сбились в кучу возле шпиля колокольной башни, торчащего из воды на площади Сан-Марко. Чуть поодаль виднелись крыши некоторых зданий, усыпанные грозунами. Карина поморщилась, решительно сняла со стены полотно и задвинула его за шкаф. Тут же в груди появилась необъяснимая лёгкость. Карина легла на подушку и погрузилась в глубокий сон.